Мара злится Мара с утра была в плохом настроении Ее гримасы совпадали с мимическими шаблонами Гнев, неудовлетворенность, раздражение, обида Даже шипы на ее кожаные упряжи казались длиннее и острее Еще она не отреагировала на мои оранжевые бакенбарды Вообще Я, разумеется, не был обижен таким невниманием Но я его отметил «Все стерли», — сказала она. «Я даже открыть ничего не успела». «В каком смысле?» «В том смысле, что рано утром на связь с твоим начальством вышла юридическая служба Е-банка, а потом полицейское управление вышло на связь со мной, разбудили и стерли все файлы, которые ты вчера переслал, все вообще». «Почему?» — спросил я. «Потому что е банк пригрозил засудить сначала полицейское управление, а потом всех, кто оказался рядом, а когда они говорят, они делают. Тебя хоть поставили в известность?» «Меня? Киска, я же объяснял. Во мне отсутствует тот, кого можно ставить в известности а просто симуляционный алгоритм». «Так ты даже не в курсе, что весь твой вчерашний улов стерли?» «Теперь в курсе, но меня, повторяю, никто не уведомлял». Как меня может уведомить полицейское управление, если я и есть полицейское управление? Такое только тебе может прийти в голову, моя шалунья. Похоже, сегодня мой игривый тон ее не веселил. Зато, — сказала она, презрительно глядя на экран с моим лицом, — я, наконец, ознакомилась с твоим сраным творчеством, Пантелеймон. парфирий а почему сраным? «Потому что никто, ни в ебанке ни в полицейском управлении, никто вообще про твои говнороманы даже не вспомнил. Они никого не интересуют, понимаешь? Мало того, когда я запросил незаконченный текст у мусоров, через пять минут они мне его прислали, не потрудившись в него заглянуть, хотя вся твоя вчерашняя беседа с Аполлоном Семеновичем там подробнейше описана. Вот до какой степени ты никому не нужен, Пантелеймон». «Порфирий», — поправил я, — то есть мой устный отчет о лоте 340 сохранился. «Сохранился», — кивнула она, — «и еще кое-что сохранилось». «Твое описание нашей первой встречи». «И...» Мара покосилась на планшет, лежавший перед ней на столе. Немолода и некрасива, и диетами особо во взгляде отсвечивала больше БДСМ-шипов, чем на одежде — «Это ты про меня написал двуличное хуйло?» Я нахмурил свое экранное лицо, придав ему выражение оскорбленного достоинства и опустил одну бровь почти на самый глаз. «То есть в каком смысле вы изволите говорить двуличное хуйло?» «В каком? В прямом? Кто твоя киска? Кто твоя шалунья? И диетами особо? Это потому, что у меня жира нет?» «А был бы грамм жира, написал бы изуродованная целлюлитом. Не молода. Мне тридцать года. Тебе что, блядь, семилетнюю выкатить?» «Сударыня!» «Что, сударыня?» «А была киска. Вы взяли такой тон, что позвольте хотя бы объясниться. Ну, объяснись, интересно даже». «Ваше нелестное мнение о моем творчестве связано с тем, что вы читали мой черновик бегло и невнимательно, и не в состоянии оценить его глубоких достоинств. В частности, его предельной саморазблачительности, если позволите, процитированный вами отрывок полностью звучит так. Я сделал вид, что гляжу куда-то в бок сощурился В современных алгоритмах предусмотрено много защитных процедур, призванных смягчить негативную человеческую реакцию»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 «И что?» – спросила Мара. «То. Этот отрывок сочится самоиронией. Он откровенно разъясняет читателю причину появления слов «немолода» и «некрасива». 62% потенциальных читателей современного детектива – это немолодые и сексуально непривлекательные женщины. Им дело нет до того, хороши вы или нет, на самом деле сударыня» но если им предъявят очередную крутобедрую красавицу девятнадцать пять лет уйдет элемент отождествления с героиней и продажи станут хуже поэтому героиня не должна быть красавицей а вот герой должен быть мужественно красив с бакенбардами и усами чтобы можно было помечтать с айфаком на атаманке ну или на матрасе с вибратором у кого какие жилищные условия азы маркетинга «То есть ты хочешь сказать, что наврал?» «Сударыня, я никогда не вру. Наоборот, я честен до такой степени, что постоянно обнажаю прием. Позвольте обратить ваше внимание на то, что я пишу не служебный отчет о встрече с вами, а гениальное художественное произведение, которое переживет и вас, и меня. Его герои условны. Реальные события служат для меня лишь примерный конвой». Все это есть в договорах и сопроводительных документах. «Вот я и говорю, двуличное хуйло», — сказала Мара. Слова ее были по-прежнему злы, но я заметил, что динамика сокращения ее лицевых мышц изменилась и чаще совпадает с мимическими шаблонами облегчения обида прошла. «Куй железо, пока горячо». «Вы напрасно обвиняете меня в двуличии, сударыня», — сказал я с достоинством. «Двуличие подразумевает, что у меня есть настоящее лицо, которое я прячу, и ложная личина. Возможно, это применимо к людям в подобной ситуации, но не ко мне. Мы, алгоритмы, такого добра вообще не держим. Кроме того, хоть я и не испытываю полового вожделения сам, я способен объективно оценить человеческую привлекательность». «Да...» Спросила он насмешливо. Это как? По статистическим лекалам, сударыня, если угодно, вас нашли бы сексуально привлекательные примерно 75% мужчин моего подразумеваемого возраста, а от 40% до 60% назвали бы вас чрезвычайно сексуально привлекательной. Примерно таков же процент женщин. При этом, если бы вы носили длинные волосы, Процент мужчин резко возрос бы, а процент женщин незначительно снизился. Мара улыбнулась. «Люблю слышать всю правду, как она есть», — сказала она. «Хорошо, оранжевый, уговорил. оправдываться ты умеешь, вижу. Как прикажете вас называть дальше, сударыня? Киской шалуньей милочкой будь галантен, Пантелеймон, Порфирий сударь, то есть киска Она подняла на меня глубокие, как озера, глаза. «Вот ты сейчас что, правда оговорился?» «Нет», — сказал я, — «неправда. Это симуляционный паттерн, призванный придать нашему общению непосредственности теплоту. Теперь я буду учитывать, что вы, ты можешь прочесть мой роман и стану пользоваться соответствующими элементами человеческой любовной поэтики». «Например, я только что назвал твои глаза глубокими, как озера. Я имею в виду в романе». «Какая пошлость!» — фыркнула она. «Больше не буду лазить в твой роман. Никогда, обещаю». «Благодарю», — сказал я. «Я ценю этот жест». «Поверь», — усмехнулась Мара. «Решение далось мне без мучительной борьбы. Надеюсь, оно пойдет на пользу твоей прозе». «Почему?» потому что убережет от рассчитанных на меня банальностей. «Женщина», — ответил я, — простит банальность в таком деликатном вопросе, как описание ее красоты, но не простит двусмысленности. Если бы я назвал твои глаза глубокими, как колодцы, ты вряд ли одобрила бы такую метафору, хоть применительно к глазам она встречается в девятнадцать раз реже. «Ладно», — сказала она, — «прощаю, но на будущее запомню, «Уже все понял, моя шалунья». «И еще», — сказала она, — «запомни, писатель». «Себя надо защищать. Когда твое творчество хают, ругай в ответ того, кто говорит гадости. Надо отвечать критиканам. Обязательно приму к сведению мой цветок». «Хорошо». «Сказала Мара. Теперь к делу. Все не так уж плохо, оранжевый, все не так плохо. Из твоего романа вполне понятно, что такое лот 340. Это плюс. Минус в том, что мы не знаем ни автора, ни даже примерной стоимости. Думаю, это было в районе SDR 5M». «Почему?» «Судя по соседним объектам, стоимость которых известна, «Танец сборщиков», «Это собака с крыльями и остальное. Они все должны стоить примерно одинаково, иначе нарушилась бы художественная гармония». «Окей», — улыбнулась Мара, — «ты прямо растешь в моих глазах. А дата и автор?» «С датой просто», — сказал я, — «исходя из исторического контекста около шестнадцатого года. А автор... У большинства рекламных объектов, созданных в это время, указано «коллективное авторство». «Этим, наверное, занималось какое-нибудь рекламное бюро». «Да», — ответила она, — «с этим я тоже согласна. Скажи, сколько раз ты сейчас заглянул в сеть?» «Милая», — сказал я, придав своему лицу снисходительное выражение, «я не то чтобы туда заглядываю, когда с тобой говорю, я оттуда скорее выглядываю, чтобы увидеть свою скверную девочку». Мара посмотрела на меня и ее мимическая схема с высокой точностью совпала с шаблоном «строить глазки». Даже губы сложились в сердечко, как на ролике какого-то из старых андрогинов. «Она строила мне глазки, она меня соблазняла. Впрочем, дорогая читательница, мы-то с тобой хорошо знаем, что вы, прекрасные создания, прописываете мужчинам эту процедуру с размахом пьяного прапорщика, глушащего рыбу на сибирской реке» не целясь в какого-то конкретного ерша, а просто кидая взрывчатку в воду, и потом уже выбирают добычу из того, что всплыло. Правда, в наше время за женский харасмент или, как говорят юристы, энтайсмент можно и присесть, но Мара ведь знала, что в суд я не пойду. Придется быть галантным вдвойне. «Что теперь, моя любовь?» – спросил я следующий лот – Да, сказала она. Лот 356. Сгружай, ответил я. Сейчас поеду. Нет, сказала она. Сегодня будет немного другая процедура. В каком смысле? Я поеду с тобой. Вернее, ты со мной. Неважно. В общем, поедем в Убере.